ЧАСТЬ ВТОРАЯ КОНСПЕКТ ДРАКОНА ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ Уводная. Я летел по небу, высматривая беглянку. Викантесса бодро числа по лесной тропинке, как мышь, на которую навизжала испуганная девица, целенаправленно и с достоинством, даже слегка повиливая задом. Конечный пункт ее назначения маячил на горизонте. над воротами всего учебного заведения гордо красовалась надпись «Хармерская региональная и естественно-магическая нерасовая школа». Аббревиатура «Хринж» впечатлила меня еще и тем, что какой-то умник исправил последний рону США на мягкий знак, отчего все название учебного заведения обретало новый сакральный смысл. Виконтесса наддала, и я припустил во все лопатки. Не успел. Поганка юркнула в ворота раньше. А так заманчиво было ее цапнуть в когти и уволочь обратно к папашке. Кошель с авансом согревал душу. Однако в ушах звучал голос Виконта. А сумеешь найти путного, нормального и богатого мужика и выдать замуж? Премия в двойном размере. Если же зараза за смазливого голодранса выскочит, считай, провалил задание. За доставку дочурки в состоянии незамужней кондиции, конт обещал 30 злотней, что было тоже заманчиво. Но моя алчная драконья Натура жаждала все 60, а посему я вознамерился впихнуть эту пиголицу под венец, даже связанной. Можно и женихатуры связать, если будет артачиться. От духовника закоптить. Подумалось мечтательно. Во двор школы я спускался при исполненной готовности убеждать. Зря старался. На меня неслось, трепыхая рукавами мантии, как раскормленная на норковых хлебах моль крыльями, нечто профессорообразное. Дармидон Горынович, а мы вас так рано не ждали!» «Сказали же, что вы только в середине семестра прилететь сможете, чтобы лекции по древнемагической магической лингве прочитать, а вы...» Парламентер растерялся. «А я понял. Это мой шанс. И даже трешки на подкуп правящей верхушки в лице директора тратить не придется. А то, что я стал дармидонтом вместо Шупашкара, так не беда. Хоть я каким. лишь бы до этой мелкой козявки добраться. — Выкроил времечко пораньше, — протянул я туманно. — Конечно, конечно, — засуетился Майтиник, впоследствии оказавшийся заочем по расписанию. Для нас эта честь светила магической науки и согласилась лекции нашим оболдусом прочитать. У нас это первый опыт. Про первый опыт у людей Я помнил только в контексте брачной ночи. Нароже девственницы после алтаря стоящий передо мной мужик, мягко говоря, не совсем подходил, но людям виднее. — А вы сможете уже завтра прочитать первую лекцию? — меж тем благоговейно вопросил преподаватель. И я лишь важно качнул головой, смутно припоминая, что из древнемагического языка помню лишь мат. Как ни странно, но с этим заучем мы сошлись быстро. Он оказался мужик по нынешнему времени экзотичный, то есть нормальный, несмотря на педагогическую профессию. Он выделил мне ангар, поставил на довольствие и всучил расписание. Убедив себя, что надо расти духовно, больше читать, и я принялся читать полученную писульку. Лекция вторая. ознакомительное. «Первый курс — погодники». Я оглядел группу, испытывающую острую жажду знаний. Вот только, судя по перегару, у некоторых утоляли студиозусы с ее преимущественно вином. «Ага», — подтвердили несколько из них. На заднем фоне среди первокурсников заметил знакомую девицу. Поганка уже усиленно строила глазки какому-то плечистому молодчику, не замечай меня. То, что свет сыплячий грудью шансов окольцевать этого принца столько же, как у Аксакала метросексуала, она, похоже, была не в курсе. О том, что будущая жертва виконтессы именно венценосная особа, можно было догадаться по аристократическому взгляду, дорогому камзолу, манере общения и подобострастию некоторых студентов – а также по короне, венчавшей чело-блондина. «Ну скажите, какой еще дебил, кроме принца, будет носить ее каждый день? Хотя, я слышал, есть такая раса, стилисты, которые еще не такую хрень на себя нацепить могут». «Ну, раз пришли, тогда начнем». Будучи боевым драконом, еще в военной учебке я уяснил. Хороший студент знает предмет лучше плохого преподавателя. А у нас же с адептами была история прямо как у легендарных героев эпоса. Лучницы Каплан и вождя орков Илича. В смысле, Каплан стреляла в Илича, Умерли оба. Ничья. Вот эта самая ничья... и уравнивало мое положение с будущими светочами знаний. И у них, и у меня изучение древнемагического было в основном нецензурным. Хотя, к своей чести, я за лучину до начала занятий узнал о лингве, которую мне предстояло преподавать и больше, чем до того за всю свою жизнь. И все это из взятой на прокат из местной библиотеки методички. Студенты расселись прямо на полу ангара. Я же внимательно осматривал группу, убеждаясь, что чем проще специальность, тем симпатичнее бывают адептки. Или это влияние местного принца? Вон одна аж выставила все свое богатство наружу. Хотя впихнуть его в макси-пояс и ленточку поперек груди, стилизованную под корсет, было бы весьма проблематично. Как-никак... Впереди два бивня мамонта, сзади корма баржи, не иначе. Хотя я таких телесатых люблю. И есть за что ухватить, и есть что пожевать. Ну что же, для начала мне нужно оценить уровень ваших знаний. Как говорили наши далекие предки, окса уке. Перевод с Марийского. «Денег нет». Ну, «Совсем нет». Здесь и далее примечание автора. Бодро провозгласил я первая пришедшая на ум. «Итак, кто первый?» Студенты, не иначе репетировавшие этот жест на синхронность ни одну неделю, как один опустили глаза долу. «Я!» Спустя некоторое время и мужественно заикаясь, промолвил принц. Похоже, его генеалогическое древо, в котором наверняка затесался ни один пучок героев, не позволило ему постыдно дезертировать перед Линкой. Улегшись на живот, милость его кивнул. коронаносный громко сглотнул Итак, уважаемый, оставил паузу, затянувшуюся настолько, что я с любопытством начал наблюдать за мухой, кружившей под потолком. наконец не выдержал. Э, «Как бишь вас?» Будущая жертва матрибаниальных планов виконтессы растерялся от неожиданности. Королевских особ обычно знают в лицо, ну на худой конец в профиль, отчеканены на монетах. Принц его, в смысле профиль свой, и продемонстрировал. Вертелся он, как пьяный флюгер в ветреный день минут пять, пока голубокровный мотал башкой, Волосы его при этом конской гривой мотылялись из стороны в сторону, а девки, глазея на это хором, томно вздыхали, я зевал. «Может, хватит работать вентилятором, и вы представитесь, наконец?» — подперев морду лапой, вопросил я. Принц покраснел, а аки голая девка в бане, которая завалилась с предложением о тесном горизонтальном сотрудничестве, толпа лесной их тати, но все же выдал. «Я королевич Изитир Гордир Сомверк Семнадцатый Лучезарный!» — отчеканил он. Мне осталось лишь посочувствовать подданным его королевству. Это ж скольким поколениям его народа пришлось ломать язык, выговаривая имечки его шестнадцати предшественников и его самого. Я извращенцем, увы, не был, даже глубоко в душе». поэтому ничто же сократил позывный принц. В общем, так, Изя, раз вызвался первым, будь добр, назови пять крылатых выражений на лингве. И мстительно добавил «любимых». Венценосный старательно протараторил пятерку фраз и их перевод. Судя по тому, как он выплевывал знания, боялся, что забудет последний, пока произносит первый. Сказать, что я что-то понял, значит признать меня телепатом и гением в одном флаконе. Я не понял ни морковки. Зато глумливо потянул. «Ну, произношение у тебя, дорогой мой, хромает. Ударение в словах ставишь на предпоследний, а надо на последний слог и...» Как ни странно, вспыхнул не принц... а та самая сисястая поклонница, любительница лоскуточка в форме корсетов. — Да это вы ничего не понимаете. Он... он... он... киндервунт и этот... олигофрен! — выдала девица. — Может, хотя бы рефрен? — тактично поправил я, пометуя, что рефреном на сленге называют еще и правящую верхушку, а не только главную музыкальную тему. Или... Олигарх на худой конец. «И это тоже!» — не смутилась девица. «А конец у него и вовсе не худой!» Так и тянуло уточнить. «А про конец вы уже проверяли? Или это так, со слухов?» Однако спросил иное. «А вы, простите, барышня, кто будете сами?» Решил полюбопытствовать. «Я-то?» Девица гордо выпятила верхние пищеблоки для младенцев, также предназначенные для привлечения спонсоров. «Попаданка я, Маргарита с земли!» и я мысленно содрогнулся. Мне вспомнилась одна такая попаданка. Очутилась как-то в моей пещере и долго орала и материлась, где ее эротичный кентавр, который когда надо мужик, а когда не надо жеребец. Чем один отличается от другого, так и не понял. И почему я не удовлетворяю ее сексуальные фантазии, если и это такая же? Любительница выставлять товар лицом о моих мыслях не подозревала, ибо вещала. «А вот ты, ящерица щипаная, не смеешь!» Договорить она не успела. На мою защиту поднялась. Викантесса. Сама ты курица ощипанная! Это мой дракон, и не смей его обзывать!» Я умилился. «Первый раз за мою честь, кажется, будут драться, и даже не благородные рыцари, а дамы!» Судя по лицу принца, ему в голову пришла эта же мысль, и он шепотом спросил. «Поверь моему опыту, лучше их не разнимать!» покосился на корононосного. Да, у этого зрительский опыт по боям без правил среди дворцовых фрейлин наверняка был немалый. И подумал, а парнишка-то ничего. Может, и пожалею я его, и не женю даже. А может, пожалею себя и женю. Э, «Тогда, может, сделаем ставки?» Предложил я, пометуя о том, что денег у дракона всегда мало. даже когда их много». «На кого ставишь?» — глаза принца загорелись. «На викантессу!» — заявил гордо, пометуя, как она разогнала толпу селёнок, жаждущих исполнения супружеского долга, не отходя от входа в пещеру. Идет двадцать злотней!» — определил этот винценосный прощелыга. «Против камушка из твоей короны». В общем, занятие прошло весело». и лингвой позанимались, правда, не совсем цензурной, по совести сказать, больше матюговой, но позанимались же. И народ доволен остался. Когда еще за бесплатно на женские бои посмотрят, и я в коллекцию камешек приобрел авикантесса, фингал себе и два клока волос, вежливо хуком слева позаимствованных у противниц. В общем, быть преподавателем – Мне начало нравиться. Факультатив. Вечером того же дня, после того, как я закончил просветлять отраков всех рас и мастей в области золотой и прочно мертвой лингвы, ко мне в ангар явилась викантесс. Пигалица заявила с порога, что мою честь блюсти больше не намерена, хоть я и, и друг». помнится в день нашего знакомства и я был ею поименован как «упыристый парнокрылый козел. До сих пор, пытаясь представить этот кошмар генетоков, увы, воображение все таки пасует. Вот что месяц в пещере наедине со мной с девкой сделал. Она теперь меня другом считает. Прям так и сказала. «Ты не мой бойфренд, чтобы я за тебя морду всяким лохушкам метерила". И я был польщен, правда, что за зверь такой бойфренд, так и не понял. Потом в словарьки посмотрел, а в тот момент подумал, что это то же самое, что и бойбаба, только для мальчиков. В общем, растрогался я. Особенно помог в этом деле камушек, выколопанный из короной принца и нежно гревший мою драконию натуру, и сказал, что помогу ей женить на себе этого королевича. Малявка просила, так, будто уже шла по центральной площади с гордо поднятой головой, оторванной у своей врагини. Сказано – сделано. Как только Пигалица ушла, решил поискать для начала принца и провести с ним душеспасительную беседу о браке и армии, подготовить, так сказать, мужика к будущим прелестям. Обнаружил грустящего аристократа на пеньке у пруда». Парень был занят высокоинтеллектуальным трудом, плевал на дальности в воду и попивал пиво. Присел, разговорились. Я поведал о своем боевом прошлом, о том, как драил клозеты, упомянул аж три раза, о тоннах перечищенной картошки два раза. Это впечатлило королевича больше, чем все показанные боевые ранения. Коронаносный пришел к выводу, что служба — дело опасное для здоровья. И я его не разубеждал, лишь кивал, помалкивая, что жизнь с тещей порою поклещи салочек на минном поле, потому как на поле муроты -э пронесет, не рванет, а родительница жены рванет точно. «А возраст-то у тебя призывной!» Подводил я юношу тактично к обыру всех надежд и мечтаний. шваберкой прямо подпихивал. «Не, не пойду в армию, а то еще убьют. Или того хуже, туалет мыть заставят. А может, мне детей двоих завести?» — с надеждой в нетрезвых глазах заявил он. «Можно, для верности не двоих, а сразу побольше, чтобы наверняка. А чтобы они точно были вашими, э, надо это — жениться». «Не, если женюсь, меня тогда родители убьют», — икнул парень и сокрушенно добавил, — повесил бы того, кто эту службу придумал. Э, — Этак ее твой батенька и придумал, вместе с повсеместной воинской повинностью. Небось и тебя сюда прислал, чтобы от армии откосил. — Ну да. Смущенно протянул корононосный, а потом побултыхал остатками пива и выдал. «Знаешь, у меня есть стойкое желание сегодня приобщиться к мудрости». «А это как?» «Ну, один умный, кажется, Хаям сказал, что запрет вина считаться должен с тем, кем пьется, и когда, и много ли, и с кем. Когда соблюдены все эти оговорки, пить признак мудрости, а не порог совсем. Так вот, твоя компания вполне подходящая Вино тоже ничего, так что... Польщен и не могу отказаться. Помог пареньку я. Увы, утро у меня началось не с подтягивания от гребня до хвоста, а ссора долбнутого горна и попытки осознать, кто я, где я и куда я сегодня проспал. Отмененный практикум, Дудел свистульку паренек настолько тощего и ботанического вида, что по ощущениям его можно было перешибить соплей, причем даже не моей. К слову, своей я, как-то чихнув, рыцарь нечаянно прихлопнул. Ну, хотя, может, тут умер от ядреного пламени, последовавшего за чихом, а козявошный. Доходя, дернул мантию, болтавшуюся на нем не хуже, чем на белевой веревке, поправил очки и голосом будущего великого лектора, то бишь нудным и навивающим зевоту, провозгласил. — Многоуважаемый Дармидон Горынович, я староста группы, мы пришли на практикум. Я же с трудом разлепил глаза и понял, что ненавижу гномов. Всех. особенно древних, особенно одного изобретшего самогонный аппарат. Во мне бродили обрывки мыслей и полноценные последствия пивасика, которые мы с принцем после полирнули сидром, а за ним и самогоном. Поэтому поутру было ощущение, что во рту какой-то дятел-стахановец выдолбил дупло, свил там гнездо, а потом, улетая, еще и нагадил. Я осоловело почесал затылок и изрек. «А знает ли адепт, что теория пересекается с практикой часто лишь в названии науки? В нашем случае давно и глубоко покойной. Смекаешь?» Что сказал к слову, сам до конца не понял. Но, видать, чем запутаннее речь, тем она страшнее. Дохлый староста страдал теловычитанием, поскольку телосложением этот суповой набор назвать было нечестно по отношению к природе, но не слабоумием, а посему всю группу сдуло как ветром. Я же бессовестно продрых до обеда. Проспал бы еще дольше, но тут притопала виконтесса. Мелкая, сев на пороге, печально изрекла. «Все, жизнь кончена!» «Чего это вдруг?» «Магистр по летоведению сказал, что я никогда не смогу сдать экзамен по управлению метлой». Она звучно высморклась в рукав, а еще добавил, что так бездарно ему зачет еще никто не сдавал. «А что завалило? Теорию или практику?» «Нет, если бы. Два дерева, четырех одногруппников и тещу директора академии». Мозги начали соображать, я поспешил утешить малявку. Не переживай, теща тебе взаимозачетом пойдет за два предыдущих столкновения. Так что считай, что никого не завалила. Точно. Поверь моему опыту. Коллоквиум Увы, опыт опытом, а теща оказалась Мигерой как по характеру, так и по расе. «Я лишь посочувствовал ректору с таким родством, и не важно, что он вампир, кровь из него пила родительница жены исправно, и порадовался, потому как гипсовая мумия, которую сейчас напоминала почтенная фрау, не могла даже говорить, а могла лишь выразительно моргать». Ректор вело отчитал Викантесу при всех, а потом вызвал к себе в кабинет и заявил, что его благодарность Пигарице безгранична в пределах разумного. Помочь там с учебой, отдельную комнату выделить. Мелкая это заявила, что учеба ей до замкового шпиля. Дескать, она получила отличное домашнее воспитание. Мама занималась с ней по истории, литературе и математике, полагаясь на учебники, а отец по поведению, полагаясь в основном ремень. Ректор от этой фразы расслабился, думая, что обойдется без услуг с его стороны. <смех> Зря. Пигалица приосанилась и выдала. «Хочу замуж!» Ректор икнул, не иначе вспомнив моровое поветрие прошлых лет, когда сразу каждая из адепток первого курса решила, что он, тогда еще холостой и не седой, ее персональная судьба. Я же от неожиданности даже подслушивать под окном на мгновение перестал, оценив прыткость Викантессы. «Знаешь, я уже немного того... женат», — выдал спустя пару минут ректор. «Да зачем вы мне нужны такой?» Малявка последний миг прикусила язык и добавила, «Вы же уже того, прихватизированный, а мне того, холостой и непотасканный, нужен». и веско добавила. «Принц!» «Я подумаю», — туманно заверил директор. Вечером пришла мелко и обрадовала. Директор, не будь дурак, устроил такие свидания с принцем, совместив обещание с общественно полезным трудом. Припахал обоих подготовить материалы для коллоквиума по некромантии, а именно — отрыть гробы стандартных размеров с соответствующим содержимым. Я представил себе эти стандартные аршин на три для людей, вампиров и эльфов, два на четыре для оборотней и орков и семь на семь для виверн, пегасов и прочих. Для драконов же размер был, как говорят, Макси Плюс. Представил, как эти двое будут проводить время полной романтики. Ночь, луна и звезды. поющие цикады, слаженный стон мужчины и женщины, тягающих гроб размера XXL из могилы на кладбище. Красота и позитив! Кладбище, к слову, мне всегда казалось жутко позитивным местом. Где еще разом увидишь столько плюсов, и пусть некоторые ворчуны называют их крестами. Мои мечты прервала мелкая. Ну, Так ты посидишь же в засаде, пока я принца соблазняю. Признаться, меня в первый раз приглашали держать свечку. Хотя, мурат, у людей это особая форма уважения — звать друга в качестве наблюдателя за процессом брачных игр, а, возможно, и спаривания. Большой практикум. Поскольку мелкая пояснила, что нужен ей исключительно для того, чтобы засвидетельствовать, дескать, девичья честь опорочна, и принц после проведенной совместно ночи обязан просто на ней жениться, я решил подстраховаться. Слово дракона против слова принца тут еще поспорить можно. Поэтому позвал на всякий случай с собой группу боевых магов третьего курса, у которых старостой был как раз тот анарексичный рыжий смекалистый принёк с горном, обозвав занятие большим ночным практикумом. На всякий случай прихватили и Хоганова-дланника, который возвращался из храма и подметал ряцей дорогу. Правда, мнение старика насчет того, хочет ли он участвовать в большом практикуме, я не спросил, просто сгреб его лапы, а потом десантировал на макушку кланбищенского тополя. Ему-то не все ли равно, в каком месте своему богу молиться, ку алтаря или на макушке дерева. С верхушки тополя молитва, может, даже быстрее дойдет, к небу же ближе. Адептов же рассадил по кустам, предварительно предупредив, чтобы не высовывались и конспектировали все услышанное, при этом помечая, как часто объекты будут использовать в своей речи лингу. Сам же засел в свежевыкопанной просторной могиле. Потянулись часы ожидания. Я уже было задремывал, когда показались виконтесса с принцем. Пигалица была облачена настолько облегающей штаны и обтягивающую грудь рубаху, что места для воображения просто не оставалось. Не иначе эта козявка руководствовалась принципом. Для того, чтобы соблазнить мужчину, требуется упакованная женщина, и не требуется большого ума. Она то и дело останавливалась, ставила рядом с тропинкой корзинку, из которой доносились настолько вкусные запахи, что у меня сводило живот от голода. Судя по урчанию из кустов... «Не я один вожделел сейчас не на обтянутой тканью и трещащей по швам веконте тыл, а на содержимое ручной клади». И, оттопырив попку, поправляла шнуровку сапога. Принц же собака с одобрительным взглядом взирал как на корзину, так и на бампера девчонки. Наконец эти двое добрались до могилы. Судя по размерам, «Здесь когда-то давно почил вечным сном тролль». «Копай!» — обратился принц к пиголице, сгрузив с плеча лопату. «Я не умею!» — надулась мелкая. «Сам копай!» «Вот еще, Я же аристократ! Мне по положению не положено!» — выдал корононосный. «А мне по половой принадлежности!» — не сдавалась пиголица. «Я девочка! Мне крестиком вышивать положено, суп варить и детей рожать в перерывах между балами». «Ладно», — махнул рукой принц, — «давай поступим проще. Я знаю заклинание, которое вытащит гроб из ямы. Воспользуемся им, а ректору Скаром, что руками откопали. Разница-то какая, как гроб достали. Идет?» Мелкая радостно закивала. Принц начал магичить. То, что у него все пошло не так, понял даже дланник». так бодро застучавши зубами молитву, что любой чечоточников завидуется, когда из могилы вместо гроба поднялась у мертве. Принц резво сигнал в кусты, он был тут же оттуда выпинан студентами третьего курса отделения боевых магов. Чахлая Акация и так вместила в себя трех будущих светочи чародейской науки, и места для корононосного там не осталось. Мелкая-нибудь дура сразу же с криком «Тиродактиль, помоги!» Ломанулась в мою сторону. То ли поняла поганка, где я схоронился, то ли у нее сработала женская интуиция, а по-другому способность головы чуять задом, то ли это было простое совпадение. Добежать не успела. Умерть ее догнала, схватила за косу и потянула на себя. «Соблазнила и надеешься отделаться легким испугом?» прогнозала умертия, подтвердив, что даже дохлый тролль весьма болтлив и любит потроллить. Девка не иначе, как на чисто женских рефлексах, развернувшись, саданула умершему давным-давно троллю промеж ног. То, что ему от этого было ни холодно, ни жарко, репродуктивная система давно уже не функционировала и чувствительностью не обладала, было понятно всем, кроме одуревшей девахи. Нежить от столь наглой добычи лишь затрясла головой. Пигалица же смахнула рукой и одела на голову умертию корзинку со снедью, которую до этого момента так и не выпускала из рук. Импровизированная опущенная забрала разозлила не только тролля, но и меня. «Это ж сколько добра! задарма пропало! не выдержав, я выснулся из могилы и дыхнул на покойного. Горел он хорошо, но недолго. Зато, пока мы отвлекались на тролля, ожили и другие кладбищенские обитатели. Толпа дружно ломанувшихся из кустов адептов, как будто не раз этот маневр репетировали, почти синхронно оседлала местные березы и тополя и начала отстреливаться от беспокойников кто пульсарами, кто заклинаниями упокоения, кто разрывными амулетами и все вместе отборной матерной лингвой. «Ставлю зачет всему курсу!» — летая между деревьев, провозгласил я. «За знание и умение пользоваться древним языком!» Признаться мне и самому надоело отплевываться из могилы, которой ожившие трупы проявляли особый интерес, и я предпочел взлететь. Пигалица болтала ногами, сидя на суку, чуть выше рыжего старосты. Принц сидел ниже этого тущего и подживал ноги от особо ретивого, классающих зубов у мертвей. А я понял, вот он, мой шанс поженить этих двоих. Я подлетел чуть ближе и спросил корононосного. «Жить хочешь?» — Да, да — да, да, да, да, да, заикаясь выдал принц, — тогда женись. — На тебе? — ошалело вопросил аристократ, видимо, страх ему мозги совсем отбил. — Ты идиот, что ли? — обиделся я. — Конечно, идиот! Это уже вклинился рыжий, орудие пульсарами. Кто же в полнолуние использует заклятие подъема на кладбище? «Я гроб поднять хотел, чтобы не копать!» — протянул корононосный. «А поднял его содержимое! Возопили мы с Рыжим одновременно!» «Так жить хочешь?» — повторил я вопрос деловито. «Конечно!» — выдал принц. «Только вдруг ты какую старую коргу мне сосватаешь!» «Вот это устроит!» — мотанул мордой наверх. Обзору принца предстала аппетитная попка Викантессы. На том и сошлись. «Тогда у меня тут на примете Хоганов Дланник есть. Тут недалеко на тополе сидит. Когда он спросит, согласен ли ты, ты ответишь «да». Корононосный понял, что сложившаяся ситуация – подстава всей его жизни – такие глумливый кукиш судьбы над всеми планами его папаши по укреплению брачно-родственных политических отношений с соседними королевствами. Я же подлетел к Дланнику и ткнул лапой в березу, на которой засели староста, пиголица и принц. «Пожени этих двоих!» В отличие от корононосного, Рясник не стал упрямиться и бодро залепетал брачной речь. Вопросил согласия брачующихся свидетелей. Будущие боевые маги согласно закивали со своих насестов. Даже нежить одобрительно завыла и попыталась цапнуть за ноги самых зазевавшихся зрителей церемонии. И махнул рукой, посылая в струну молодоженов божественное благословение. Спустя минут пятнадцать выяснилось, что поженил дланник не тех. На запястьях виконтессы и старосты красовались брачные божественные татуировки. Принц же осоловила икал и два раза чуть не свалился с дерева от радости. Ты кого поженил? Решил все же уточнить я. Не знаю. Честно ответил этот провайдер Слова Божьего. У меня зрение плохое. Ты указал направление, я туда благословение и отправил. Светала, У мертвия начали расползаться по могилам, а я обреченно, не надеясь на удачу, спросил у несчастного рыжего. — А ты хотя бы аристократ? — Да, — печально ответил молодой супруг. — Я имею несчастье являться племянником короля. Внеурочное. С ректором мы распрощались вполне тепло и по-дружески. «Твоя половина!» Я протянул вампиру кошель, как и договаривались, 20 золотых. «С вами приятно иметь дело!» «Взаимно!» «И все же, как вам удалось загнать обоих кандидатов на одно дерево?» «Могла бы быть и осечка!» «Спроси лучше, как мне удалось поднять целое кладбище, а потом его упокоить», — хитро улыбнулся ректор. «И все же рыжего жаль», — сменил тему я. «Поверь мне, они стоят друг друга. Просто этот староста, инкуб, только он еще не прошел инициацию». А я подумал, ну хоть у кого-то, Мечта сбылась.